Прическа его не понравилась Ане, пожалуй, больше всего, хотя сама она уже несколько лет носила именно челку. В этот момент зазвонил мобильник. Агент Зайцев спрашивал, скоро ли она подойдет. Он ждет ее уже минут 15 в условленном месте. Это была явная ложь, потому что белая восьмерка появилась в ряду припаркованных машин только минуты две назад. Но Аня не любила изобличать людей, к тому же у нее была женская льгота на опоздание. Садясь в машину Дениса Зайцева, она обратила внимание, как засуетился парень возле трамвайной остановки. Он зачем-то перешел через дорогу, разговаривая с кем-то по-мобильному, нервно забегал по тротуару. Впрочем, это было уже неинтересно. Ее ждал собственный дом, настоящий, с крышами, подвалом, забором, а не условная бетонная клеточка, спокойно преодолеваемая соседским стуком, смехом, музыкой. Да и вообще, растиражированность собственного жилья В десяти подъездах на девяти этажах, словно возможность копирования, пародирования собственной жизни, Аню угнетала. «Хочу выразить вам, Анна Алексеевна, свое уважение», — сказал ей слабким голосом агент Зайцев сразу после приветствия, называя ее по имени Отчеству, хотя был года на три-четыре старше. Проявили самостоятельность, показали независимость. А ведь у вас такой строгий супруг. — Это вы насчет сегодняшнего просмотра? — усмехнулась Аня. — Вы еще скажите, Денис, что я большой оригинал, не отказываюсь от подарков сто тысяч долларов. Что вы усмехаетесь? Неужели больше? Они ехали по дороге среди деревьев, заборов, другого загородного антуража. Это был не Петербург в Петербурге, то, о чем областная провинциалка Аня всегда мечтала. Это было почти возвращение в детский рай, но только повзрослевший, возмужавший за время ее отсутствия. Уже по дороге Аня приняла решение, что согласиться на любую хибарку, на клочок земли, чтобы ходить за хлебом мимо озера, читать книгу под своей рябинкой. Слева за деревьями и домами, по словам Дениса, шла железнодорожная ветка. Справа само себя выдавало отраженным солнечным блеском верхнее Суздальское озеро хотя на карте оно было внизу. «Вот там районная баня. Рабочие, нерабочие не знаю», — говорил Зайцев, кивая головой то в одну, то в другую сторону. «Вам она, правда, вряд ли понадобится. У вас замечательная банька на участке, просто игрушка. А в доме ванная комната и душевая кабинка отдельно». Собственная мини -котельные. хоть сейчас. Начинайте отопительный сезон. Прелесть!